Глава третья Тускло мерцали раскаленные угли в жаровне, отбрасывая теплые блики на свод пещеры. Насаженная на стальной пруд тушка задушенного мной кролика пятого уровня, шипя капающим на угли жирком, издавала такие ароматы, что я готов был сожрать его полусырым вместе с остальным прутом и самой жаровней. Вернее, это был кузнечный горн, но он отлично выполнял роль жаровни. Но я и её готов был съесть, ведь я не ел примерно год. И не спал. И не жил, болтыхаясь в непроглядной тьме и боли. Хорошо, хотя почти всё время проводил в бессознательном состоянии. А то друзья достали бы наружу лишь вопящий безумный кусок плоти. А так ничего, особенно с половинкой ведёрка пива, бочонок которого Колян не оставил на берегу, Несмотря на то, что выброшенные вместо него вещи стоили на два порядка больше пенного напитка. «Как ты?» Марья Ивановна срезала с ног кролика уже подрумянившиеся куски мяса и в связи с отсутствием тарелок прямо на ноже передала мне их. «Мы торопились как могли, но местный главный и не терпит вмешательства извне. Пришлось все делать игровыми методами и даже за заклинанием «руки Бога», как бы специально сделанным для нас программистами компании, чтобы это не вызвало мировых потрясений, «Пришлось летать за грань. А ты не представляешь, как воняло внутри того демона, в котором мы проделали это путешествие». «Да что сказать? Как там было? Темно, больно, скучно. Довольно однообразный геймплей, надо сказать. Но главное, вы меня вытащили, не знаю, сколько я бы там еще продержался. Вы-то сами как здесь? Что нового?» «Да ничего. Друг мир отстроили, ресторан процветает. Антонио отъелся, теперь боком в двери заходит». хотя по он замечательный, этого у него не отнять. «Жёнушка твоя шалить начала», — встрял разговор корян. «Пока никаких конкретных данных нет, но шевеления нехорошие начались. Надо разузнать, как здесь и что, и обезвредить её». Я поморщился при упоминании жены, которую я практически не знал и не помнил, но кусок крольчатины вернул мне благодушное настроение. «А что с ней не так? Насколько я понимаю...» Она уже 800 лет сидит где-то на другом материке и сюда носу не показывает. Видимо, смерть малыша что-то растревожила в её чёрной душе. Поставленный богом смерти защитный купол содрогается от непрекращающихся ударов. Долго ли он продержится, мы не знаем. Серый континент, засыпанный пеплом. Нет, это даже не пепел. На пепле неплохо растут виноградники, давая рубиновым ягодам особый, изысканный привкус. Субстанция, покрывающая эту землю, не могла дать жизнь ничему. Лишь сонные чудовищ, наделенных псевдожизнью, медленно бороздили мертвые земли в тщетной попытке найти последние проблески жизни, способные хотя бы слегка утолить их нечеловеческий голод. Монстры добредали до прозрачной преграды, за которой билось такое безликое, такое недоступное полное жизни море, сдымали свои кулаки, лапы или щупальца и обрушивали их на ненавистную преграду. Та держалась крепко. Но беспрерывно обрушивающиеся на неё миллионы ударов начали расшатывать и раскачивать когда-то несокрушимую преграду. Она начала подрагивать, наполняя воздух тревожным звоном серебряных колокольчиков. Звон усилился, раздалось громкое шипение, и я подскочил на месте. Непослушными руками стёр щеки, прилипшие мелкие камешки, вытер растёкшуюся по щеке слюну и сполз на пол с пары ветхих ящиков, на которых спал. Остальные члены клана спали кто где. и только ёжащийся под порывами ветра маг сидел на краю пещеры, свесив ножки вниз, время от времени пуляя в невидимого врага огненными стрелами. «Как успехи?» Я присел рядом, всматриваясь раскинувшийся передо мной, покрытый костями, берег. Море бешеных кролей схлынуло, мигрировав в ближайшим зарослям травы. Лишь несколько пушистых комочков метались по берегу, преследуемые злобными дятлами. «Да не очень. До цели слишком далеко». Пока стрела до них долетает, эти серые козлы уже на 10 метров в сторону скакать успевают. А вот у петов, наоборот, все зашибись. Тут для них рай. Мой вон за ночь пять уровней поднял. Я удивленно приподнял брови и полез в логи. Последняя запись в них гласила. «Поздравляем! Ваш питомец, Зигзаг Макряк, получил новый уровень 7. Получено 4 свободных очка характеристик. Всего 16». Я быстро раскидал очки по характеристикам. 9 кинул в силу, 5 в выносливость и 2 единички в скорость. Теперь, по сравнению со мной, зигзаг выглядел настоящим монстром. Сила — 15, ловкость — 12, интеллект — 1, выносливость — 15, мудрость — 1, кп 300 из 300, выносливость, помноженная на 20. У нас же опыта добавилось только по 30 очков. Из 100 необходимых для достижения второго уровня. Их мы получили за загрызенного мной кроли, и ещё троих успел убить Гоша, до того, как его снесло пушистой, но зубастой волной. «Алый рассвет, сегодня прольётся чья-то кровь», — подошедший корян из-под ладони внимательно осмотрел берег и встающие над горизонтом солнце. на что, как прокачиваться будем? Что там у тебя в планах? Ковровая бомбардировка с воздушных шаров? Отравляющие газы? Бактериологическое оружие?» э закашлялся я. «Нет, всё будет попроще. А насчёт Аллау Рассвета? Кровь льётся каждый день, несмотря на цвет неба. будете остальных, мы идём на кач!» Конечно, так сразу пойти мы никуда не смогли. Всё наше оружие осталось на берегу. Да и если бы оно было с нами, ограничение на использование на большинстве начиналось с двухсотого уровня. Слава всем местным богам, в этом отрезке пещеры металла в разных видах хватило бы на небольшой металлургический заводик. Уголь и горн тоже были в наличии. так что не прошло и получаса, как работа закипела. Ну как закипела? Лично я, как и большинство моих товарищей, лежали, сидели на ящиках и полу, травя байки пока взмыленный Добрыня раскалял и плющил наконечники на найденных нами железных прутах. После заточки те превращались в грубые, но довольно увесистые копья. Оставил я, значит, Брумгильду в Императорском дворце, активировал воданный по ханам телепорт и оказался прямо на лестнице. ведущий сквозь горные отроги к гигантским вратам, врезанным прямо в скалу. Колян налёг на меха, раздувая угли, и продолжил. «И лестница эта, я вам скажу, это что-то. Там человек сто пятьдесят в ряд одновременно подниматься смогут. А уж длинная она — это пипец. Я часа полтора по ней поднимался. Почему нельзя у меня было сразу к воротам телепортировать, я так и не понял. В общем-то, я до ворот». А там раздолбаи вместе с кучкой гномов меня дожидаются. Да ещё парочка этих укурков, Старский и хатч что у герцога бафмерами подрабатывают. Свободной от чистки сортиров время. Впрочем, на меня никто внимания не обратил. Все смотрели на раскинувшееся перед нами горное озеро. Старский и Хадж попили, что видели, как из озера появлялись и вновь исчезали гигантские щупальца. Но им никто не верил. Видимо, уже успели их узнать и понять, что те чаще в мире фантазии живут, чем в реале. Но на всякий случай мы решили по-быстрому свинтить оттуда. Благо, ворота они уже открыли. Так вот, не успели мы войти, как те самые щупальца из озера вынурнули. Крячь по воротам. Всё затряслось, свод начал рушиться. Мы бегом оттуда. Да куда там? Под ногами куча скелетов в ржавой броне. Спотыкаешься на каждом шагу. Еле-еле выбрались оттуда. Склеп какой-то, а не пещера. хотя дальше было просто чудо. Огромные подземные залы, своды которых теряются в темноте и поддерживаются такими колоннами, что и в десертером не обнять. Топаем мы, значит, топаем. Вроде никого нет. Но вот дошли мы до одной небольшой комнаты. Тут-то все и началось. Один из гномов нашел гробницу с родственником, какой-то бален сын Фундина. А один из окурков старский вроде, задел ведро, что стояло на краю пересохшего колодца. так оно туда рухнуло вместе с цепью, как загремит, как затрещит, и тут же пещера будто жила Один из гномов выглянул в дверь. «Орки!» — завопил он. «И с ними пещерный тролль!» «Так, стоп!» — остановил я рассказчика. «Ну ты и гвездобол! Думал, что мы Властелина колец никогда не видели. Что ты нам дичь какую-то несёшь?» «Да ладно!» — стрял Пофиг. «Пусть соврёт ещё что-нибудь. У него так складно получается!» «Нет уж! Давай по-честному всё рассказывай!» «По-честному?» А о чём там по-честному рассказывать? О том, как мы с тремя сотнями гномов полдня по коридорам, покрытым вековой пылью, шастали? О том, что те исчихались все, а шнобили у них ещё те, что твоя гаубица крупнокалиберная? И я там чуть не оглох. О том, что у третьих гномов клаустрофобия, и они всю дорогу жаловались что гномам в пещерах не место. Хотя здесь их понять можно. У них только один из старейшин в пещерах родился. Да и то ему три года было, когда их из пещер вытурили. Остальные все родились в чистом поле. И кроме своих землянок, других пещер не видали ни разу. Ещё могу рассказать, что перед вступлением в подземный город старский хач которых, кстати, ты для нас у герцога выпросил, каких-то подземных грибов нажрались. Один, лёжа на полу, начал брейк-данс исполнять, подпевая себе фу ф ф фристайла Рок за микрофон! Ф-ф-ф-фристайла!» Все неодобрительно посмотрели на меня. «Эй, вы чего? Да я только один раз на герцогском приёме им по пьяни этот танец показал. Что вы так на меня уставились?» — Ага. И лесгинку с воплями «Аса-Аса», которую второй вокруг него танцевать стал, откуда они взяли? — Да ладно, подумаешь, всего-то разок и было. — Ага, разок. А они эту хрень как исполнили. Взяли, дебафнули нас на три четверти от всех показателей и отрубились. — Хорошо, хоть на час всего. А то завалил бы я твоё же задание. — Ладно, — вскочил я на ноги. — Заболтались мы что-то. Вечером да расскажешь. А сейчас копия готова уже. Можно выступать. Мы распихали оружие по сумкам. и по канату съехали вниз. Вызванные пэты, забывая, как сбесившиеся истребители, полетели над берегом, распугивая редких кроликов и загоняя их в заросли кустов и травы. Мы же, подобрав по пути погрызенное кроликами сердце Гоши, бросились бежать к одному из вагончиков фуникулера, которые во множестве лежали на берегу. Мы выбрали наименее пострадавшее от падения и, цепляясь за что придется, залезли на его крышу. Та жалобно заскрипела, но выдержала наш вес, и мы облегченно вздохнули. Высыпав из сумок кучу костей, мы провели ритуал подъема голема. Благодаря увеличившемуся умению големостроения, Гоша получился девятого уровня, правда, с большим перевесом в ловкость. Видимо, кости, составляющие его тело, были от каких-то шустрых тварей. Однако, может, это и неплохо. На крыше мы в безопасности, а повышенная ловкость позволит сражаться с быстрыми тварями гораздо успешнее. На этом первая часть нашего плана была выполнена. Довольные дятлы расселись рядом с нами. Пока мы в поте лица изготавливали себе оружие, Зигзаг взял очередной, восьмой уровень, и я не преминул еще усилить его, выковырив из сережки и запихав в его жадную пасть небольшой алмаз. Поздравляем! Ваш питомец, Зигзаг Мокряк, получил новый уровень 9. Получена защита от всех физических атак 5%. О, а вот это хорошо! 10% защита от стихии огня, полученная при пожирании рубина, Это тоже очень хорошо, вот только мало кто из кроликов может метать фаерболы, а вот отпинать ногами способен каждый. Опять раскидав свободные очки в ловкость, силу и выносливость и добив все показатели до 16, мы отправили питомцев заманивать к нам ушастую добычу. Дятлы налетели на кролей, как коршуны, но от этого было мало толку. Уровень дятлов стал великоват, и кроли на них агриться не желали. Высоко подбрасывая задние лапы, Они толпами носились по кустам, не желая выбираться на открытое пространство пляжа. Наконец, дятлам всей стаей удалось погнать одного кроля в нужном направлении. «Все приготовились?» Мы улеглись на краю крыши, свесив руки с зажатыми в них копьями вниз и внимательно глядя на приближающуюся к нам косово Тот бежал, страшно выпучив глаза и мечась из стороны в сторону, однако окружившие его дятлы тащили его точно к нам. тось давай!» Однако никакого «давай» не произошло. Не обратив на нас никакого внимания, кроль свернул, в единый миг пролетев мимо, и с истеричным писком рухнул вниз, сорвавшись с обрыва. «Зашибись, у наших подопечных фрогов сегодня появится разнообразие в еде». Меня это нисколько не радовало, и я вновь послал дятлов загонять нам добычу. В этот раз они сработали чётче. Видимо, стал сказываться наработанный опыт. Ведомый ими кроль нёсся точно к нашему убежищу. Дятлы не дали сделать ему ни шагу в сторону. Поэтому он понёсся прямо, заскочил в одно окно вагончика, выскочил из противоположного, и, как и предыдущий кроль, с воплем радости полетел вниз со скалы, прямо в котёл к фрогам. Если эти мерзкие жабы, нагло пользующиеся результатами нашего труда, вообще пользуются котлами, они жрут добычу вместе с шерстью, потрохами и копытами. «Так?» — я на лету перехватил порхавшего рядом зигзага, пощёлкал его пальцем по носу. «Раз-раз, приём!» Дождался, пока его разъезжающиеся глаза наведутся на меня, и продолжил. «Что-то вы совсем не помогаете, помощники хреновы. Значит так, слушай сюда. План Б. Вы тащите сюда кроля и около нашего вагончика его обездвиживаете. Что ты на меня так глаза пучишь? Я не знаю, как вы будете это делать. Своим мозгом подумай. У тебя его целых три грамма. И интеллекта с мудростью по единице. Вот и поднапряги их. Придумай что-нибудь. Всё, пошёл выполнять». Я ойкнул Потёр укушенный палец и стал следить, как эскадрилья дятлов заходит на очередной манёвр. Те спикировали, распугивая косоглазых, вырывая одного из стаи и гоняя его к нам. Предыдущий опыт сказался. Они привели его точно в нашу сторону. Последний момент сей стаи, обрушившись ему на спину, роняя на землю. Кроль покатился к уборям, но до вагончика всё же не долетел, остановившись в паре метров, ошеломлённо тряся головой. И очертыхнулся, спрыгнул вниз, занося над кролем своё копье И тут, естественно, ошеломление с гада спало. И он с места так зарядил своими копытами в самую хрупкую часть моего тела, что я только и смог что охнуть и, потеряв по пути копье, влепиться спиной в стену вагончиков фуникулера. «Внимание! Вам нанесен критический урон 24. Серым кроликом уровень 5. Всего хп 16 из 40». хи <связь> <связь> возмутился я безобразным поведением ушастого. себя остатками оставшегося во мне воздуха. Но тут на серого засранца приземлилась трёхметровая туша Огра и воткнулась полутометровая заточка, изображающая из себя типа копьё. Она взлетела и опустилась ещё три раза, и кроль сдох. Поздравляем! В вашей группой был убит серый кролик уровень 5. Получено 8 очков опыта. Всего 39 из 100. Ё-простэ! Такими темпами мы до ночи второй уровень добывать будем. так Я вновь сгрёб в горсть дятла, строго глядя в его разлежащиеся глаза. «Помощи от вас ноль, как от козла молока. Валите куда-нибудь в сторонку и там качайтесь. Нужны будете, я вас позову. Всё, пшёл!» Посасывая вновь обклёванный палец, я поманил к себе Олдрига. «План Б. Кроли наших дятлов шугаются. Нужна приманка пожирнее и помягче. Ты, наш рога недоделанный, как раз подходишь. И я очень рад, что ты, проявив сознательность, вызвался добровольцем в этом нелёгком деле. И Аня... «Да, ты! Вперёд, герой! Родина тебя не забудет! А если что, мы за тебя отомстим! Беги, цепляй десяток ушастых и назад!» Я, кряхтя как старый дед, полез на крышу, хорошенько сматерился и полез обратно за оброненным копьём. Как только я слез, раздались предупреждающие вопли, и я увидел, как Олдрик мчится обратно преследуемой тройкой ушастых. Они быстро его догоняли, однако тот первым успел заскочить на оконный проём. а, получив сокрушительный удар головой в левое полупопие, взлетел на крышу, чуть не перелетев на противоположную сторону. Однако кроли запрыгали вокруг вагончика, стараясь добраться до наших нежных тел и давая нам шанс на прокачку. «Прижимай их!» — завопил я, первым показывая пример, саживая в ушастого копье и прижимая его к земле. В него тут же полетели огненные стрелы. После четвертой ушастый отправился в свой кровличий рай, а нам пришло новое сообщение. «Поздравляем! Вашей группой был убит серый кролик Урэйн-3. Получено пять очков опыта. Всего сорок четыре из ста». Тут же сокланы добили своих кролей, добавляя еще девять очей к полученному опыту. Дело пошло. «Олдрик, давай на второй заход!» Рога потер ушибленное место и припустил к зарослям кустарника. В этот раз он притащил аж четверых и даже успел взлететь на крышу без ускоряющего веселого пенделя, но трое из кролей... Те, что были первых-вторых уровней, поняв, что до нас им не добраться, тут же развернулись и умотали назад, набивать свои и так круглые пузики сухими ветками и верблюжьими колючками, или чем они там питаются. Пять очей за трёхуровневого косо позволило перевалить нам за половину сотни очков опыта. Но потратили мы на жалкие двадцать очей почти час, и надо было как-то ускоряться. «Рогатый ты наш, тащи паровозик побольше, а то нам неделю тут придётся тусоваться». в этот раз он притащил целого одного кроля второго уровня который тут же развернулся и дал дёру назад и если бы не огненные стрелы пофига так бы умотал оставив нас без награды «Всё!» — я махнул рукой олдрик ты не оправдал возложенного на тебя высокого доверия и теперь ты уворен пофиг сейчас у всех ловкость одинаковая но у вас лоппоухих вроде какие то расовые бонусы на скорость есть так что вперед твоя очередь нет у меня никаких особенностей ну ну не скромниччай иди давай «Весь волшебный мир с надеждой смотрит на тебя!» Дрещеватая фигура в развивающихся алых труселях быстро удаляясь рванула к зарослям, которых паслись стада тучных кролей, и через секунду издалека донес его радостный вопль. «Твою мать!» Казалось, что вся раскинувшаяся за пляжем прерия ожила и понеслась в нашу сторону. Белый пляж за спиной несущегося к нам мага моментально посерел. «Вот же дубина стайросовая! Канату нахрен беги, идиот!» завопил я, показывая на свисающий из пещеры канат. «Не к нам, твою мать! Поворачивай!» Но левший маг меня не слышал. Вовсю, загребая масластными конечностями, он пчался прямо к нам, ведя за собой с полсотни лопоухих убийц. «Гоша, готовься! Сейчас нам понадобится любая помощь!» Голем повернул голову в сторону приближающихся кролей, пару секунд всматриваясь в открывающееся зрелище, затем истошно заверещал, схватился руками за грудь, и рассыпался на кучку отдельных костей. мм чего это с ним?» «Ну, б***ь, здорово! Очень вовремя! У него что, сердечный приступ случился?» Однако разбираться, что же приключилось с Гошей, было некогда. Враги были на подходе, как и наш маг. Насчет бонуса он явно прибрал потому что бежал он, как ветер, обогнав преследующую его толпу на десяток метров. Он даже успел взлететь на крышу, когда приливная волна кролей всей мастерой ударила в стенку вагончика. Маг взмахнул руками и полетел обратно, прямо в бушующее меховое море. Не знаю как я успел схватить его за ногу, в итоге до конца он не улетел. За вторую ногу схватился майор, и мы потащили его наверх. Это было тяжеловато, ведь на правом ухе мага повис рычащий увесистый кроль. Но все же мы его вытащили и тут же присоединились к остальным, тыча копьями во все прибывающую толпу врагов. Занятие это было весёлое, но, к сожалению, мало перспективное. Кроличье море под нами бурлило и кипело, и попасть несколько раз по одному и тому же кролю было решительно невозможно. Правда того, что практически отгрыз ухо пофигу, всё же добили, получив ещё по восемь очей на рыло. Но на этом наши временные успехи закончились. Вагончик скрипел и трещал, грозясь развалиться на части, а затем захрустело... И он под напором кроличих тел стронулся с места и сантиметр за сантиметром начал продвигаться к обрыву. «Твою ж мать!» — звыл я наотмашь, как дубинкой ударяя по все увеличивающемуся живому валу. В ответ какой-то жирный кроль, запрыгнув на спины товарищей, так вломил мне своей головой в лицо, что я перелетел через всю крышу и рухнул бы вниз, если бы в последний момент не успел уцепиться за пробоину в крыше, и, не обращая на рассекшее ладонь ржавой железо и хлынувшую кровь, не смог подтянуться обратно. «Поздравляем! Ловкость плюс один. Выносливость плюс один». «Совместный удар!» — взревел Добрыня. «Два! Один!» Мы со всей силы обрушили стальные стержни на жалобно скрипнувшую крышу, по ней прошла еле видимая волна, вливаясь в тело Добрыни. Конечно, к нему от нас передалось только 25% мощи, но все же его удар стал почти в три раза сильнее, что незамедлительно сказалось на результате. Позвоночник неудачливого кроля треснул, как сухая палка, и нам на счет капнуло еще шесть очков опыта. «Еще раз, на счет раз!» — вновь завопил Добрыня. «Восемь! Семь!» Вагончик все набирал ход, а я не знал, что делать. На миг я остановился, а затем завопил не хуже, чем Добрыня. «Абрам Моисеевич! Старый ты хрыч! Сюда, живо!» мигнула и передо мной показался еле видимый призрак нашего посыльного. Он развалился в призрачном кресле, в распахнутом халате на голое тело и с фужером вина в правой руке. Он не донёс вино до губ, уставившись на меня округлившимися глазами. И тут Добрыня вновь проорал. «Два! Раз! Сука!» Я на выдохе вмазал арматуриной по крыше. Абрам Моисеевич подскочил на месте, заливая свой блоснежный халатик рубиновыми каплями вина. «Твою ж бога душу, мать! Ты ж, слава богам, вроде помер!» Наконец точнулся он. «Как ты меня смог вызвать?» «Кто помер? Я помер? Ты чё, бессмертный, что ли? Ну, вообще-то...» да Раз!» Я ещё раз вломил по крыше, и Абрам Моисеевич вообще выронил бокал из рук, окончательно портя свой фревольный халантик. «Ну-ка, вскочил! Схватил подаренный мной тебе топор и убил всех грёбаных зайцев! Живо!» Призрак вскочил и стал судорожно озираться, видимо, ища подаренный ему топор, вернее, душу топора, который дух очень даже неплохо орудовал. Затем он остановился и, нахмурившись, уставился на меня. «А какого, собственно, хрена ты командуешь? По твоему приказу Колян нашел мои останки, упокоил их по всем правилам, теперь я свободен». «Два! Раз!» Грохот наших ударов заставил его еще раз подскочить, а я поднялся на ноги, схватил его за воротник халатика и притянул его лицо к своему, уткнувшись носом в нос. «Слушай ты, хрен собачий!» — прошипел я ему в лицо. «Сейчас я сдохну от лап этих кролей». Потом возражусь где-нибудь в городе, найду там пару некромантов и взращенцев, и прямой дорогой отправлюсь к твоей могиле, а затем заплачусь вращугам сотню тысяч, чтобы они с твоим трупом такое сотворили». Я оглянул на позеленнейшее лицо призрака и с нажимом добавил. «Мы друг друга поняли?» «Ладно, ладно, чё ты? Помогу, только вот чем. Я ж только с призраками могу воевать. Вы сначала кролей в призраков превратите, а уж потом я с удовольствием». «Дьявол, иди тогда вагон тормози хотя бы!» Я швырнул призрака вниз и снова бросился к своим. Дела здесь обстояли не очень. Самые шустрые кроли, оседлав вал тел своих собратьев, умудрились запрыгивать на крышу, сразу же бросаясь в атаку. Было их еще немного, и нам удавалось спихнуть их обратно. Но, исходя из того, что мы хоть и неспешно, но неукротимо продолжали двигаться к обрыву, эта стратегия, несомненно, оказывалась проигрышной. «Не сбрасывайте их! Контрольте и добивайте!» И тут же показал пример. вбив в тушу кроля свое копье и прижимая его к крыше вагончика. От его прыжков меня всего трясло и штормило, но сил его удержать у меня все же хватило. Правда, самому его добить у меня бы не получилось, но подскочивший ко мне майор помог, нанеся несколько быстрых ударов копьем. «Поздравляем! В вашей группой был убит серый кролик у Рейн-4. Получено шесть очков опыта, всего 81 из ста». Рядом Олдрик с Эльди добивали еще одного. да и Добрыня вновь отсчитал откат своего умения, завопив удар. В этот раз почти все были заняты, и усиливающий удар прошёл только от нас с майором. Однако этого хватило, чтобы оглушить очередного ушастого, а потом и добить его. Гневно щебеча, на толпу кролей налетела стая дятлов, но сейчас никого из них это не остановило. Оскотинившиеся звери впали в боевой раж, и я увидел, как один из петов, опустившись слишком близко, получил полбу лапой. отлетел, ударившись о стенку вагончика, и тут же скрылся в мешанине мохнатых тел. Судя по злобному шипению пофига, это был его карыч, хотя сейчас разницы нет. Ещё пара минут, и мы сами полетим не хуже наших дятлов. Правда, ненадолго, 300 метров, делённая на скорость с ускорением. Секунд семь с половиной, восемь получается. Поздравляем. Интеллект плюс один. Охренеть, твою мать! Теперь я смогу вызвать молодого гобода аж на целых две секунды. Я уставился на крышу перед собой. Та покрылась дымкой, из которой тут же показалась полутораметровая колбаса подземного червя. «Вы призвали молодой Гобот. Штраф за неправильное место выбора призыва — 80%!» М «Да, точно. Как я только мог забыть!» «Раскалённая железная крыша — не лучшее место для призыва любителя рыхлой почвы и сумеречного освещения. Однако даже за пару секунд своего беспомощного существования он успел кое-что сделать». Добрыня, спасающийся от атаки сразу двух кролей, отпрыгнул назад, поскользнувшись на еле двигающемся склизком черве, рухнул задницей на крышу, пробив её своей тушей и намертво застряв в зазубринах рваного железа. «Просто великолепно!» — устало пробормотал я. «Так, слушать всем, кому важен интеллект. Скоро мы свалимся с обрыва вниз и будем лететь примерно 300 метров. Вопрос. Сколько пинков я успею дать каждому из вас, если пинать по вашим задницам я буду по два раза в секунду?» А пока считаете, может, у кого-нибудь хоть какие-то идеи есть, как нам из этой жопы выбраться? Есть варианты?» «Примерно два», — сбрасывая очередного кроля с крыши, ответил майор. «Два варианта?» «Нет, два пинка. Ответ на твою задачку — примерно два пинка». «Два целых и два десятых, вернее», — поправил его пофиг. «Ого, мне сразу две единицы интеллекта добавились. Круть!» «Мне тоже», — подтвердил майор. Я только закатил глаза. И тут же откатил их обратно. так как сзади послышался шум валящихся с обрыва костей, сталкиваемых вниз нашим вагоном. Не зная, что там делал Абрам Моисеевич, на продвижение вагончика он не остановил ни на грамм. «Зёма! Зёма, Зёма, Зёма!» громко позвала Марья Ивановна, будто кур или голубей подзывала. Однако появились не голуби, покрытая костями земля, а спухла небольшим горбом, и оттуда появилась заспанная рожа земляного элементаля. «А, Зёмушка явился!» А я тебе тут макарошек отворила. Хотела угостить, да вот злые кроли нас от тебя увозят. Ты бы остановил, что ли, вагончик? А то мне тебя покормить не получится. макаква Похоже, сей тирадой Зёма услышал только одно, такое близкое его сердце слово. «Нет, макаквана «Останови нас быстрее!» Но я уже не слушал этот разговор с прожорливым, но туповатым элементалем. «Придётся прыгать! Майор, Олдрих, помогите вытащить Добрыню! Пофиг, прикрывай!» «Теперь-то я прикрою», — пообещал маг, и с его ладони сорвался поток пламени, ударивший прямо в шерстяное море. С получением двух единиц интеллекта у него стало хватать маны на активацию потока пламени. Только вот ее хватило лишь на одну секунду работы, после чего мак был вынужден пить эликсир. Однако результат стал просто осязаем. Запах паленой шерсти ударил в нос, но нам было не до него. Мы, прикладывая все наши хилые силы, пытались вытащить огры из ловушки. Но не тут-то было. Острые зубья порвавшегося металла при попытке вытащить наружу огра разгибались назад, все сильнее впиваясь в необъятные чресла нашего кузнеца. Все, это конец. Нам его не вытащить. А бросить его одного никто даже не подумает. Вагончик затрещал и начал крениться на бок. «Поздравляем! Получен новый уровень 2. Получено 5 свободных очков характеристик». Вагончик накренился еще больше и резко остановился. Я кубарем покатился вниз, но в мою руку кто-то вцепился, останавливая падение. Я в свою очередь успел перехватить за ногу пролетевшего мимо мага. А! Да, да, очень информативно. Ты лучше скажи, почему мы до сих пор не падаем? А! Да я тебя держу за тнисты уже. А! Тут тут тут джиома прирос ногами к скале и не даёт нам упасть. Правда, скала крошится. Мы сейчас упадём. А! Я дёрнул пофига к себе. а затем, поднапрягшись, зашвырнул его тело наверх. «Пять очей характеристик получил?» «Махни головой, если да!» «Отлично! Теперь у тебя четыре сотни маны!» «Иди и убей там всех!» Маг перевалился через приподнявшийся край вагончика, и все вокруг озарил свет от взметнувшейся вверх стены огня. «Поздравляем! Вашей группой был убит серый кролик у рейн 3. Получено пять очков опыта, всего шесть из двух Поздравляем! Вашей группой был убит серый кролик у Рейн-5. Получено восемь очков опыта, всего четырнадцать из двух Поздравляем. Поздравляем. Получен новый уровень три. Получено пять свободных очков характеристик. — Отлично. А сейчас? — раздался противный скрип сминаемого железа, и вагончик накренился еще больше. Расплоставшиеся на крыше закланы заорали, цепляясь за нее всем, чем можно. — Собрались? На счет пять прыгаем. — А как же, Добрыня? а вас добрыня я попрошу расслабиться и получить удовольствие чего «Расслабься, говорю пять пространство вокруг застыло как при замедленной съемке я успел увидеть как сокланы подобравшись шуряют свои тела в бурлящее миховое море сейчас залиты огнем успел увидеть рвущиеся под руками земы ржавое железо круглые глаза добрыни когда мои пятки приземлились ему на пузо а затем все вновь ускорилось Крыша не выдержала, прорвавшись, и мы с Добрыней рухнули вниз. Слава богам, дно вагончика осталось где-то там, метрах в двадцати, там, где вагон фуникулера стоял изначально, и мы приземлились на берег. А плохо было то, что кости под моими ногами поехали, и я, отчаянно взмахнув руками, рухнул вниз вслед за медленно вращающимся и разваливающимся на лету вагончиком. Испугаться я не успел. Ну, почти не успел. На моей лодыжке с такой силой сомкнулись каменные пальцы, что из глаз брызнули слёзы. Однако ругаться я не стал. Не так я воспитан, чтобы грубить тому, кто может рожать свои грёбанные твердокаменные пальцы и отравить меня в короткий, неуправляемый полёт. Кстати, мы оказались правы. Вагончик летел к земле секунд восемь, в конце своего эпичного полёта развалившись на тысячу ржавых кусков. ёма макану ням ням Поздравляем! Получен новый уровень пять. Получено пять свободных очков характеристик. Всего двадцать. «Да, Зёма, макарона столько ням-ням, что у Зёма пузо лопнет. Только пусть сначала Зёма меня аккуратненько на берег поставит, а то меня отвесения вниз головой уже подташнивать начинает».